Оказалось, я устал гораздо сильнее, чем себе представлял. Съев несколько пресных лепешек и запив их водой, я прилег на пару минут на кровать и вырубился на три часа. К этому времени проснулась Ками и попыталась перевязать мне руку. Но от ее не совсем умелых действий, вызвавших острую боль, я быстро проснулся. «Привет. Держи». Снимая с шеи переданный мне ранее амулет, сказал я девушке. Она с готовностью приняла его и, быстро осмотрев, нацепила на шею и сказала... Богиня Гелу спасла нас. Давай, когда будет возможность, отправимся в главный храм пяти богов Центральной Флавии и сделаем ей щедрое подношение. Я, согласно, кивнул, хотя вряд ли кто-то из демиургов хоть палец о палец стукнул, чтобы нам помочь. Это не в их правилах. Но я заметил, что девушка очень часто говорит об этой богине, и только о ней, словно их что-то связывает, кроме общих верований этого мира. А ты уверена, что нам помогла Гелу, а не другие боги? Вдруг это был Ватан или Канон? «Нет». Без тени сомнения заявила девушка. «И почему же?» «Когда-нибудь я расскажу тебе». Загадочно улыбнувшись, сказала Ками и потянулась к следующему куску рваной ткани. «Нет, нет, не нужно. Все само заживет, когда я достигну следующего духовного ранга. Тело обновится и ран не останется». «Эх, когда это будет?» Махнув рукой, заявила девушка. «У тебя сейчас 700 духовной силы, а до следующего ранга нужно набрать еще 300». «Уж не знаю, как ты так сильно смог продвинуться за то время, что мы не виделись. Но твои раны заживут сами по себе куда быстрее, чем от достижения нового ранга. На самом деле, моя духовная сила уже добралась до отметки 7000, и набирать мне нужно было еще 3. А с учетом, что духовные камни третьего уровня давали в среднем 250-300 единиц, даже с учетом 50-процентного штрафа, то это все 10-12 сеансов, которых я в сутки мог провести и сразу три». Мне бы просто недельку спокойствия и прорвусь к первым духовным вратам. Мне нужно было выйти на золотой ранг, чтобы духовный камень земляного дракона не урезался слишком сильно. Да, я собирался его поглотить, как только стану золотым. Так как даже при всех имеющихся у меня сейчас запасах камней, часть которых я по-хорошему должен был отдать ланчеру, у меня не хватит духа, чтобы достичь орехалка. Ну, разве что на нас опять нападет очередная орда обезумевших монстров которых удастся чудом победить, и тогда есть шанс. Будущее неизвестно. Ничего нельзя было исключать, но для начала надо было заполучить сам кристалл души дракона, и я попросил Ланчера смастерить что-то еще на длинной ручке к уже имеющемуся копью, и будем выдвигаться. И тут обнаружилось, что Камелот боится оставаться в особняке одна. Она была в курсе о мутных соседях и категорически отказалась ждать нас одна в укрытии. Даже мои аргументы, что выходить на открытое пространство, когда в любой момент могут появиться крикуны-падальщики слишком опасно, не возымели на нее эффекта. Мы поперлись к тушке ящера втроем.